Глава 46. По возвращении в офис перед глазами ожидаемо загорелись строки итогового лога. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели ТИР. Без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется два теневых бонуса КЭП. Внимание! Полный отчет за посещение ТИРа. Время тренировки 1 час 59 минут 17 секунд. Плюс дополнительные временные затраты на использование теневого навыка разоблачения уязвимости. 1 час 57 минут 46 секунд. Совершено выстрелов 318. Поражено целей 23. Эффективность стрельбы до прорыва 16%, После прорыва 99,82%. За убийство 23 царусов 9-11 уровней Вам начисляется 23 очка теневого развития. В качестве поощрения начислено 8 теневых бонусов к силе, 11 теневых бонусов к ловкости, 7 теневых бонусов к выносливости, 24 теневых бонуса к интеллекту, 8 теневых бонусов к КЭП. Прогресс таланта настройщика плюс 0,86%. Развитие таланта добавляет 0,86% к основному параметру КЭП. Внимание! Вам выставляется счет за потраченные в процессе тренировки патроны 11 500 рублей. «Светлана, все расходы практиканта на стрельбу в тире за этот месяц, оплачивай, пожалуйста, с моего счета», – удивил девушку первым, подошедшей к стойке администратора «Терминатор». И, не дожидаясь ее ответа, тут же отправился в душевую. «Нормально ты, скупердяя, этого на бабло раскрутил», — подмигнула мне Светка, когда за спиной наставника закрылась зеркальная дверь. «Может, поделишься способом-то?» «Да все просто, Свет, яйца фахжа наклонившись над стойкой, заговорщицким шепотом поведал я очаровашке администратору. «Только не спрашивай, когда, где и сколько мы с Терминатором их смогли надыбать», — продолжил я уже нормальным голосом распрямившись. «Сие для меня самого есть тайна великая, непроглядным мраком покрытая». «Ой, да иди уже мойся, балабол», — фыркнула Светка. И я, насвистывая имперский марш из «Звездных войн», зашагал в догонку за наставником. Кстати, в счет награды за те пресловутые яйца Фахжа, добытые терминатором в тандеме с моим типозамом, я еще в локации Тир по завершении нашей тренировки получил от наставника в личную собственность пистолет Глок, с тремя запасными обоймами и винтовку СВД, тоже с двумя обоймами про запас. Плюс до кучи еще десятка-два коробок с разнокалиберными патронами ко всему этому огнестрельному арсеналу. Причем о количестве добытых совместно ценных трофеев тёртый калач Борис Грач лукаво умолчал, и Светлане о своем удручающем неведении я ничуть не соврал. С другой стороны, я ведь вообще об этой нашей совместной охоте нифига не помнил. Так что, как говорится, дареному коню в зубы... «Ты дома потом коробки разбери», — выдернул меня из раздумий голос вытирающегося полотенцем терминатора. «Я тебе там помимо обычных патронов, еще, как обещал, с резиновыми пулями две коробки подкинул, а также бронебойные с усиленными сердечниками, типа на крупную дичь. «Ага, спасибо», – откликнулся я из-под горячего водопада. «В общем, сам разберешься, не маленький. Рекомендую, не затягивая, сразу как-нибудь промаркировать патроны для себя, чтобы удобнее было потом из кармана не глядя доставать. Проще всего это сделать по весу. У тебя ведь весовщик открыт?» «Да, открыт», – кивнул я, выключая душ и выходя на резиновый коврик из подлейки «Вот и ладушки», – «Так, завтра, послезавтра у меня дела. Давай следующую тренировку на субботу наметим, часика на три. Испытаем в тире, чего ты стоишь против совместной атаки сразу нескольких стай». «Договорились?» «Отлично. Все тогда, я погнал». Успевший за время короткого разговора по военному быстро одеться, терминатор крепко пожал мне руку и сбежал из душевой, оставив меня в одиночестве неторопливо натягивать джинсы и майку. Серег, окликнула меня на выходе из душевой Светлана. «Борисыч звонил. Велел, как ты мыться закончишь, отправить тебя к Инге на квартиру». «Это еще зачем?» «Извини, практикант, но шеф о мотивах своих решений меня не информирует», — фыркнула вредина и, приподнявшись над стойкой, показала мне язык. Не оставшись в долгу, я продемонстрировал в выпендрёжнице оттопыренный средний палец. «Короче...» Плюхнувшись обратно в свое кресло, продолжила ничуть не обидевшаяся Светка. «Я тебе там на телефон адрес скинула, прыгай в тачку и газуй к инге. «Может, по дороге в магаз заскочить, тортик с свинишком прикупить, а то вечером в гости к даме как-то неприлично с пустыми руками?» «Вали уже, Казанова хренов! Борисыч за каждую лишнюю минуту ожидания потом тебе такой штраф влепит». Год без тортиков и винишек одними черствыми сухарями питаться будешь. Злая вы, Светлана, недобрая. Я тоже тебя люблю, практикант. Но правда, Серег, Борисич ждать не любит. Так что поезжай уже скорее».